«Демонстрация меча. Царь должен завоевать благосклонность Юйфэй», — категорично сказал синий министр. Лидзе поглядел на него, не скрывая раздражения. Он планировал разобрать доспехи и почистить их, но министры явились к нему и сказали, что не уйдут, пока он их не выслушает. Яньгун тоже пришел, но держался в сторонке. Ему не хотелось снова ссориться с другом. «Мужчины и женщины, оставаясь наедине, должны не вино пить» сказал зеленый министр. «А что, чай?» — отозвался Лидзе, внимание которого ускользнуло вслед за влетевшей в его покои стрекозой. Министры застонали и принялись пихать Яньгу на локтями. Тот досадливо прищелкнул языком, но все же сказал. "Дзэдзе, что ты думаешь, Эйфэй?» Взгляд Лидзе вернулся к ним. «Что я о ней думаю?» — повторил он. «А я должен о ней думать? Ты считаешь ее красивой?» «А, ты опять о портретах». «Нет, я спрашиваю, какого ты о ней мнения?» «Мы подумали, что если царя не устраивает Йой фэй то мы могли бы подобрать ему другую наложницу», заискивающе сказал зеленый министр. «Мы руководствовались собственными вкусами, выбрав жены. Но, быть может, у царя другие предпочтения, если он не видит в Йой фэй женщину». Лидзэ нахмурился. «Другая наложница мне не нужна. Меня устраивает это». «То есть», — рискнул вмешаться Яньгун, — «она тебе нравится?» «Она интересная», — уклончиво сказал Лидза. «Это, конечно, было не то, что хотели услышать министры, но хоть что-то». «Тогда тебе стоит с ней сблизиться», — сказал Яньгун, опередив министров. «О чем вы с ней беседовали?» «Так, о разном», — уклонился от ответа Лидза. «Царь должен завоевать благосклонность Юйфэй», — опять сказал синий министр. «Нужно ее впечатлить». Тогда она подпустит царя к себе». «Что-что?» — переспросили Ли Цзэ и Яньгун. Министры многозначительно переглянулись и перемигнулись. Они, посовещавшись, решили, что Мэйжун попросту не подпускает царя к себе, поэтому Ли Цзэ не особенно распространяется о том, что происходит в покоях Хуанфэй. Они не верили, что можно столько времени провести наедине с красивой женщиной и ничего не сделать или хотя бы не попытаться. Фэй должна составить впечатление о царе как о мужчине», сказал зеленый министр. Яньгун беспокойно поглядел на министров, не понимая, что они задумали. Лидзе, не скрывая раздражения, спросил. «И как же?» «Покажите ей свой меч», — сказал синий министр. Лидзе вопросительно выгнул бровь и глянул на Яньгуна. Тот пожал плечами, не сообразив поначалу, о чем идет речь. «Покажите, как с ним управляетесь», — добавил зеленый министр. «Вы думаете, ей будет интересно смотреть на царский меч?» — фыркнул Яньгун. «Разумеется!» — в голос воскликнули министры. Яньгун сомнением поглядел на Лидзе. Тот задумался. Суэлань не походила на того, кто интересуется боевыми искусствами. Разве ей не будет скучно глядеть, как Лидзе размахивает мечом? И почему это должно ее впечатлить? Суэлань наверняка видела, как Лидзе сражался с красноглазой змеей. Это было куда интереснее, чем какая-то демонстрация навыков. Но министры продолжали настаивать. «Ну хорошо, хорошо», — отмахнулся от них Лидзе. «Только оставьте меня сейчас в покое. Уходите все». Министры ушли. Яньгун тоже. Все еще недоумеваю, почему министры завели речь о мечах. «Разве женщинам нравится смотреть на оружие? Это игрушки для мужчин. Обнаженное оружие опасное несет в себе угрозу». Вряд ли оно добавит у женщины благосклонности. Лидзы занялся доспехами, а когда закончил, то взял меч и пошел в покое Хуан Фэй. Суэлань, увидев меч, явно насторожилась, ее зеленые глаза сузились. Что? сказала она, и в ее голосе просквозило змеиное шипение. И решил все-таки разделаться с демоном? Лидзе покачал головой, протянул меч Суэлань на вытянутой руке. Министры сказали, чтобы я показал тебе мой меч. Зачем? с подозрением спросила Суэлань. «Не уверен. Они сказали, что тебя это впечатлит». Суэлань выгнула бровь. Судя по ее лицу, вид зачехлённой железяки ее нисколько не впечатлил. «Хочешь посмотреть, как я с ним управляюсь?» уточнил Лидзе. «Нет», — однозначно сказала Суэлань. Лидзе кивнул. Он тоже считал, что размахивать мечом в покоях, где негде развернуться, и можно что-нибудь зацепить, скажем, опрокинуть ширму, — не лучшая идея. «Я принесу вина», — сказал Лидзе. «Расскажешь мне сегодня еще о демонах?» Суэлань кивнула. Лидзе вышел и пошел к себе, чтобы оставить меч в покоях. «Вы так скоро вышли?» — воскликнули министры, увидев его. Лидзе тихонько зарычал. Яньгун замахал на министров руками, но они были исполнены решимости. «Вы показали Юйфэй, как управляетесь с мечом?» — спросил синий министр. «Нет», — сказал Лидзе. Она не захотела смотреть. «Что?» — опешил зеленый министр. «Возмутительно. Это оскорбление царского достоинства». «Почему же оскорбление?» — возразил Лидзе. Ее можно понять. Если бы я стал размахивать мечом в покоях хуан Фэй, то непременно что-нибудь сломал бы или опрокинул. Это с самого начала была неудачная идея». Воцарилось молчание. Яньгуно оно показалось странным министры словно пришли в замешательство услышав ответ Лидзе. но разве они сами не подбивали лидзе на это о каком мече вы говорите выдавил наконец зеленый министр о каком об этом конечно с недоумением отозвался лиз кивнув на свой меч вы вы пришли в покое хуан фэй с этим мечом взвизгнул синий министр. и в его голосе прозвучало отчаяние но мы имели в виду совсем не этот а какой фыркнул Яньгун, подмигнув Лидзе. «Нефритовый, что ли?» «Нефритовый меч или жезл?» «Метафора для мужского полового органа». «Да!» — завопили оба министра. И тут Яньгун все понял. Меч вовсе не оружие, а царское достоинство. Вовсе не репутация. Он прикрыл губы пальцами и испуганно посмотрел на Лидзе, ожидая реакции. Тот понял слова министров буквально. Тогда сразу сказали бы, что имеете в виду драгоценные мечи из сокровищницы. Раздраженно сказал Лидзе. — тронул его за локоть Яньгун. Они вообще не об оружии говорили. А о чем тогда? Не понял Лидзе. Яньгун приблизил губы к его уху и сказал, как есть. Лидзе залился краской и возмущенно воскликнул: Какое бесстыдство! Вы пошли вон. Министры, перепугавшись его вспышки гнева, поспешили прочь. Гон-гон, процедил Лидзе. Если кто-нибудь еще хоть слово скажет обо всем этом, я прикажу побить его палками и прогнать из дворца. Ты меня понял? Я им передам, ухмыльнулся Ян-гон. Тебя это тоже касается? А я что? Я ничего? С нарочитым возмущением в голосе сказал ян Я лишь спросил, нравится ли тебе Юйфэй. Я и сам не понял, что эти старые развратники задумали. Точно. Усомнился Лидза. Даже у меня на такое фантазии бы не хватило честно сказал Ян